Ищейка. Ноябрь. Значит, в Москву, да? В начальнике? В Москву, но не в начальнике. Игорь Васютка, смешная фамилия поначалу доставляла множество хлопот, но постепенно все привыкали. Понимал, что Михалыч зудит не со зла и не из зависти, а по привычке. Сколько себя Васютка помнил, Михалыч пребывал в состоянии вечного недовольства. Причем недовольство это попеременно направлялось то на начальство, то на коллег, то на жену, то на тещу, то на жизнь в целом. «Кабинет, небось, выделят. Машину, зарплату повысят». Васютка крупно сомневался, что ему что-то выделит. разве что работу. Вот на работу ни одно начальство не скупилось. Работа – это вам не машина, кабинет, зарплата. Ее на всех хватит. «Повышают, повышают. А что повышать-то, когда ни опыта, ни мозгов?» — продолжал бухтеть Михалыч. «Проставляться-то будешь или как?» «Буду», — заверил Васютка. Михалыч подобрел и, ткнув локтем в бок, вполне дружелюбно пробасил: «Ну тот же. Ты, Игорек, гляди. Особ там не мельтеши. Дюжи умных нигде не любят».